Глава пятнадцатая. Проснулась я от несильного толчка в плечо. Глаза категорически отказывались открываться. И все, чего я добилась, это с трудом разлепило правый глаз, продолжая левым досматривать весьма интересный сон. В поле зрения оказался встревоженный Ален, который непонятно, чего от меня хотел. «Ален, что за приколы, а? Который час? До рассвета еще часа два, не меньше!» Но ты мне можешь объяснить, что это такое?» «Да где?» «Нет, выспаться мне точно не дадут, разве что на том свете. Хотя, зная моих друзей, они с большой долей вероятности достанут меня и в чистилище». «Там!» С этими словами Ален попросту развернул мое лицо в нужную сторону. От увиденного левый глаз открылся самостоятельно. Остатки сна смылись в неизвестном направлении, а руки зачесались от желания засветить двумя десятками заклинаний помощнее. «Мама, что творилось?» За границей охранного круга, в кромешной предрассветной тьме фосфорическим зеленоватым блеском сверкало море глаз. Считать попарно я не стала из принципа, потому как побоялась, что с возрастающей цифрой Мое сердце будет забиваться все дальше в пятки. Аллен, добрая, блин, душа, в очередной раз успокоил меня до полусмерти следующим высказыванием. Их тут около пятидесяти, и это только те, которые смотрят в нашу сторону. Не уверен, но, по-моему, там еще что-то мелькает. От услышанного я тихо взвыла. А до нельзя спокойного Алина захотелось закопать на два локтя в землю. Но, к сожалению, от этой идеи пришлось отказаться, потому как мне не хотелось расходовать магию для пробуравливания в скале дыры надлежащего размера. От моих предсмертных завываний проснулась Вилька, которая, узрев совершенно неприличное количество немигающих светящихся глаз за границы границей магического круга, подскочила на месте, одновременно пнув Данте острым носком сапога под коленку. Тот немедленно проснулся и, как мне кажется, едва удержался, чтобы не выхватить кинжал из ножен. Но стоило ему только бросить взгляд на тех, что абсолютно неподвижно сгрудились вокруг преграды, как он моментально вскочил и принялся расталкивать сладко-сопящую хиллериан. Айронит, как неудивительно, повела себя точно так же, как и я, то есть отмахивалась и порывалась послать всех подальше. Пока Данте не приподнял ее одним рывком, ухватив за воротник туники, только тогда Хел проснулась и ошалела, оглядев то, что творилось вокруг, напряглась струной. Хэл, скажи мне только одну вещь, и я успокоюсь. Твой круг выдержит их всех. Данте сверлил толком не проснувшуюся Хеллерян суровым взглядом, под которым айронит слегка съежилась. А я почему-то подумала, что сейчас Данте разговаривает так, словно привык повелевать. Более того, он разговаривал как человек, привыкший к тому, что его приказы будут исполнены в точности, а результат известен наперед. Так говорят не короли, но полководцы, такие, которого каждого солдата воспринимают как частичку собственного тела, которые управляют фалангами в бою. Как собственными руками, и при этом никогда не остаются в стороне, а сражаются на передовой, на самом острее атаки, разбивая вражеский строй не только приказами, отдаваемыми войскам, но и собственным мечом. За такими военноначальниками простые воины идут, не сомневаясь ни на миг, не сбавляя шага и не опуская меча. Если бы Данте не был простым наемником и проводником, то я решила бы, что он как минимум сотник княжеской дружины, а может и тысячник. В этот момент темная масса сотни светящихся глаз всколыхнулась, по ней словно прошла рябь, и глаза, до того неподвижно висевшие в воздухе, плавно двинулись на нас. «Данте, в любом случае сейчас мы это узнаем», — пробормотала я, не отрывая взгляда от нежити. И одновременно подбирая с дороги свою сумку. Чую, что прорываться придется с боем, а это означает, что на сборы время вряд ли будет. Заскрежетала сталь мечей и клинков, покидающих ножны. Данте, Ален и Вилья выступили чуть вперед, выстраиваясь полукругом, а нас с Хелл бесцеремонно задвинули назад, впрочем, не закрывая нам обзор чтобы мы могли в случае чего колдовать без помех. Нежить, уже подошедшая к границе круга, надавила на него. — Ну все, сейчас их током шибанет, — злорадно прошептала Хэл, раскрыв руки крылья в стороны и готовясь в случае чего крыть магией все, что движется. Не шибанула. Нежить словно и не заметила преграды напирая на магический круг так, как будто это была всего лишь натянутая веревка. Босовитое жужжание круга на несколько секунд усилилось, а потом вдруг охранная магия лопнула с тихим мелодичным звуком. Нас спасло только то, что неизвестные существа не сразу сообразили, что преграды больше нет. Зато Хелериан не подкачала, она стрелой взмыла в темное небо, и оттуда на нежить посыпались острые копья снежно-белых молний при соприкосновении с поверхностью, производивших нехилые взрывы, от которых оппонентов попросту сносило во все стороны. Я вскинула руки, и в нежить один за другим полетели шесть голубых пульсаров огня, которые не просто испепеляли, а пробивали их тела насквозь, улетая к следующей цели. Во вспышках молний и столбах синего огня я увидела, как существа шарахаются от света, словно беса от Ладана, и неожиданная догадка посетила мою бедовую голову. Я лихорадочно начертила в воздухе сверкающий символ света, и тотчас он вспыхнул, так ярко, словно над нашей стоянкой зажглось небольшое солнце. Свет больно резанул по глазам, ослепляя и я запоздала спрятала лицо в изгиб локтя, одновременно шевеля пальцами левой руки, чтобы заставить знак подняться повыше. Нежить вокруг нас не просто визжала, выло как от сильной боли. Было ясно, что такой яркий свет им очень не по вкусу. Наконец, знак поднялся на достаточную высоту, освещая нашу стоянку как днем, и я рискнула опустить руку и взглянуть на то, что творилось вокруг. А творилось вообще невообразимое. Нежить отползала за границу светового круга, не рискуя даже приближаться к нему, а несколько скрюченных фигур остались лежать на каменной дороге ночного перевала, царапая шероховатый камень внушительными когтями, но не в силах подняться. — Ребята, вы как? — спросила я, осторожно подходя к распростертой на дороге нежити. «Нормально!» — не сразу ответил Данте. «Никто не ранен. Они до нас даже добежать не успели, когда ты этот свет зажгла. Кстати, а почему они прошли сквозь охранный круг? Это же нежить, нет?» «Нежить, нежить!» — уверенно ответила я. «Просто ее там дофига. Вот они и проломили защиту. Надо было ставить купол. Тогда не пробились бы». Разговаривая, Я вдруг заметила, как ближайшая ко мне неопознанная нежить начинает словно оплывать по контурам, превращаясь в легкую дымку. Заклинание синего пламени вырвалось из меня на уровне рефлекса, спалив к лешему всю нежить, что отлеживалась в световом круге. Та даже возмутиться не успела, как превратилась в легкий белый пепел, который моментально развеялся на ветру. Наверное, я сильно побледнела потому что Ален с тревогой спросил. «Ева, что-то не так?» «Что-то не так?» — переспросила я. «Ты спрашиваешь меня, что тут не так?» Кажется, мой вопль разнесся по всему ночному перевалу. В горах слышимость отменная. Ален шарахнулся в сторону на добрую сажень, глядя на меня, как на буйно помешанную, а воздух вокруг меня начал сгущаться, закручиваясь в тугие спирали. Ярость требовала выхода. Такое явление бывает часто у молодых ведунов, когда они еще не очень хорошо контролируют свою силу. Эмоции на грани потрясения вызывают резкий скачок магической силы, который чаще всего выливается в банальный силовой удар хорошей мощности. Вилька уже знакома с таким проявлением моего милого и доброго характера пискнула и осторожно отошла от меня подальше. Молодец! Знает ведь, что либо я сама успокоюсь и впитаю лишнюю энергию, либо сброшу ее на того, кто подвернется. Хаотичной силе все равно кого калечить, поэтому лучше отойти подальше. Да нежити, мельтешившись за световым кругом, тоже дошло, что лучше покамест не напоминать о своем существовании поэтому она дружно отступила локтей на двадцать, почти скрывшись в темноте. Так, спокойно, ведунья, спокойно. Вдох, выдох, только медленно. Помогло. Ярость постепенно улеглась, спирали силы вокруг меня рассеялись, и я, посмотрев на своих спутников, более-менее осмысленным взглядом, Начала размеренным тоном наставника объяснять, во что мы коллективно влипли. Начать с того, что на ночном перевале обосновалась нехилая колония нави причем такая, что если мы выберемся отсюда, то придется отправить в Столинград срочное предупреждение для княжеских волхвов. Нави долго на одном месте не остаются, еще лет десять 20 и они начнут постепенно переселяться с гор поближе к людям. Сами по себе, Нави – это один из самых опасных кровососущих видов нежити. Опасен он тем, что жертва, загрызенная Навью, становится одной из них, тогда как погибшие от клыков любой другой нежити в худшем случае превращаются в банальных упырей. Это сумеречная нежить, не погибающие даже на солнечном свете. Попав на солнце, нас попросту превращается в призрака и спокойно убирается в темное безопасное местечко. Хорошо хоть что уничтожить нас можно как колдовством, так и стальным мечом. Другое дело, что она обладает нехилой физической силой, двумя рядами острейших клыков и когтями длиной с ладонь. Все это я спокойным тоном преподавателя сидящего где-нибудь на скамеечке в парке, рассказала своим друзьям, продолжая между делом паковать вещи в сумку. Когда я замолчала, повисла нехорошая тишина, прерываемая только редким шипением недовольной нежити. «Ева, сколько продержится твое заклинание!» Наконец поинтересовался Данте, вертя в руках меч. «До рассвета не дотянет, если ты об этом». И передвинуть я его не могу. Двадцать локтей в любую сторону – это уже предел. Знак света очень энергоемкий сам по себе. Я продержу его еще сейчас час-полтора, не больше, после чего останусь без магии. У меня резерв, знаешь ли, не бесконечный. И что ты предлагаешь? Прорываться с боем, разумеется. А еще я наложу на себя такое заклинание – чтобы в случае, если я погибну от зубов Навий, мое тело обратилось в пепел. Становиться нежитью я не хочу». «Не очень-то оптимистично», — фыркнула Вилья, нервно дернув плечом. «Тогда, может, и на меня такое заклинание наложишь?» «Извини, подруга, но магическое самоубийство сработает только для меня. Если я погибну, то все чары, наложенные мной, рассеются». Кстати, Хелл, я предлагаю тебе улететь. Ничего личного, но здесь мы действительно можем погибнуть. Я вас не брошу. Айронит подошла ко мне и заглянула в глаза. Черные зеркала дрогнули, сменившись свежей зеленью. Ева, я не могу вас бросить. Хелл, ты не понимаешь. Мы отвечаем только за себя, а от тебя зависит будущее твоей страны. Что будет с Андарионом, если небесный хрусталь затеряется на ночном перевале среди Навий? К тому же я не требую, чтобы ты улетела с концами. Будешь колдовать сверху, не опускаясь на землю, вот и все. Просто если мы не сможем уйти, тебе нет смысла погибать вместе с нами. И вот что еще. Я прикрыла глаза и послала Хилериан мысль о том, что если станет совсем уж жарко, Нужно спасти хотя бы Вильку. Вытащить ее, хоть полуэльфийка, и будет сопротивляться. Хел кивнула, и ее глаза снова затянуло блестящей черной пленкой. Мы друг друга поняли. М да, в такой переплет лично я попадаю впервые. Ситуация аховая, если не сказать безнадежная. До безопасного участка, то есть до подвесного моста, Между ночным перевалом и рассветным пиком. Полторы версты извилистой гномей дороги, прорубленной прямо в скале. Для меня очень немаленькое расстояние, особенно бегом. В отличие от моих более тренированных друзей, я гарантированно выдохнусь после полуверсты пробега. А ведь прорываться придется с боем. По раздававшемуся вокруг недовольному шипению я определила что нежить не просто голодна, она умирает от голода. В последний раз некие смельчаки, не считая Данте, поперлись через перевал ночью лет семь назад. Отсюда вывод. Нави нормально не питались уже очень долго. Следовательно, драка будет капитальной. Нас очень постараются не выпустить отсюда живыми, поскольку голод не тетка, а для Нави которые могут впадать в спячку на десятилетия, пережидая голодные времена. Это еще и невообразимые страдания. Ну, готовы? Данте по очереди оглядел нас, точь-в-точь -точь командир, осматривающий свой отряд перед боем. Пристальный взгляд черных серебром глаз на несколько секунд задержался на мне, а потом плавно сместился к хиллериан. Надеюсь... Все понимают, в какую... <соединяющие> ситуацию мы попали. Ты еще спроси, написали ли мы по завещанию. Не выдержала я, машинально заведя руку за спину. Захотелось коснуться прохладной рукояти меча. Пусть я не часто им пользовалась, но его наличие как-то успокаивало меня, придавало уверенности, что если резерв иссякнет, то я не буду беззащитной. Рука схватила пустоту, и я запоздало вспомнила, что меч благополучно покоится в гномьих катакомбах внутри закатного пика. «Данте, мы и так превосходно понимаем, куда влезли. Вопрос, как отсюда вылезти?» «Молча и скрипя зубами», — буркнула Вилька, держа в одной руке меч, а в другой — метательный кинжал. «Ева, всех мы не перебьем!» а вот сбежать можем попытаться. Я представила себе полторы версты пробега и тихо застонала. Короче, дамы и господа, постараемся сегодня выжить, и, быть может, увидим рассвет, — патетически заключил Ален, отсалютовав радостно заворчавшим навин длинным клинком эльфийского меча, после чего, недолго думая, убрал меч в ножные и достал лук. «Ева, на них стрелы действуют?» «Не совсем», — подумав, ответила я. «Но если попадешь в сердце или мозг, то нас расползется в туман и не сможет принять материальную форму до ближайшего новолуния». «Значит, действуют», — Ален подмигнул мне. «Да новолуния нам и не надо, до рассвета бы не мешались». «Ален, нам еще и возвращаться этой же дорогой», — напомнила я а мы на обратном пути умнее будем, днем пойдем. Ева, не боись, прорвемся. Я не боюсь. Ален, понимающе хмыкнул, но уличать меня во вранье не стал. Вместо этого он поудобнее разместил колчан со стрелами и сказал, «Когда стрелы кончатся, бегите». Я глубоко вздохнула и начала лихорадочно перебирать в памяти все максимально убойные заклинания, которые можно было вызвать почти мгновенно. А к тому моменту, когда я более-менее разложила мысли, наряду с заклинаниями по полочкам, Ален уже успел расстрелять половину колчина. Я украдкой глянула на его лицо, обрамленное светлыми спутанными волосами, и впервые увидела на нем такую сосредоточенную решимость, Странно. Я всегда считала Алина наголоватым эльфом с домашками бабника. Но теперь впервые поняла, как я ошибалась. Под маской весельчака и балагура скрывался очень серьезный столетний эльф. не человек. «Готовы?» — голос Данте раздался над ухом, перекрывая вопли нежити, которая падала, как подкошенные сраженные эльфийскими стрелами. Кажется, у Алина в колчане было около 20 стрел, но хоть он ни разу не промахнулся, больших брешей в рядах Навий я не заметила. То ли стрелы не подействовали, то ли, что более вероятно, Навий на ночном перевале было гораздо больше пяти десятков. Последняя стрела со свистом улетела в стан врага, и я подняла руки вверх. «Прикройте глаза!» С этими словами... Я хлопнула в ладоши, от чего знак света вспыхнул на порядок ярче, ослепив дружно взвывшую нежить, и моментально погас. «Бегом!» — рявкнул Данте, и первым сорвался с места, прокладывая себе дорогу сквозь корчащихся и толком не пришедших в себя навий лезвием меча. Хел шумно взлетела в воздух, осыпая нежить бело-голубыми молниями. А Ален дернул меня за рукав, потянув в сторону все еще находящихся в легкой прострации, от цветовой вспышки и нашей наглости Нави. Беги, что встало, как истукан. Вилька уже метеором летела вслед за Данте, не забывая осыпать нежить, точно выверенными ударами клинков. Я же рванув за ней, с ужасом поняла, что Нави вокруг нас собралось не меньше сотни. «Господи Боже! Они что, со всего ночного перевала к нам пожаловали?» Мы с Алином уже почти вырвались из кольца, когда за нашими спинами раздался полный возмущение и обманутого ожидания рев, который немедленно подхватило несколько десятков не менее пронзительных голосов. «Все, фора кончилась, навячнулись, очнулись, и сейчас начнется настоящая погоня!» Не успела я так подумать, как что-то с такой силой дернуло меня за плащ, что я опрокинулась на спину, и тотчас мне на грудь вскочила Навь, обнажив длиннющие клыки. Но укусить не успела, потому что подоспевший Ален одним точным ударом напрочь снес уродливую голову. «Вставай! Чего разлеглась?» Я вскочила, и тотчас в навь прямо по земле прокатилась ярко-синяя огненная дуга оставившие после себя только закопченные камни и мелкий белый пепел. Снежите такое обращение явно не понравилось, но посыпавшиеся с неба изогнутые копья молний заставили Нави остановиться. Сверху донесся несколько искаженный голос Хелл. «Эй вы, сваливайте побыстрее! Я прикрою сверху, но все равно. Больше чем минут на пять я их не удержу!» Их слишком много. Мы с Алином переглянулись и слаженно дунули по извилистой дороге к подвесному мосту, до которого еще нужно было добежать. Стоило нам только скрыться за поворотом, как за спиной что-то капитально прогрохотало, вслед за чем раздался хоровой вой и несколько зловещий хохот. Вот когда я пожалела, что забивала на тренировке с Вилькой ограничиваясь легкой пробежкой по лесу два раза в неделю. Наставник мне постоянно твердил, что иногда ведуну приходится очень быстро бегать, потому что некоторые твари, даже получив смертельные раны, минут десять могут гонять незадачливого истребителя по пересеченной местности. Но я неизменно отвечала, что нефиг врагу показывать спину, поэтому от ежеутреннего наматывания кругов по лесу на пару с на отрез отказывалась. И вот теперь, я не успев пробежать и полверсты, начала задыхаться. Сумка сделалась неподъемной, а ноги словно налились свинцом. Мотивация в виде воплей пленавий подстегнула меня, но ненадолго. Минуты через полторы ко всем прелестям нелегкой земной жизни прибавилось еще и колотьё в боку. Я перешла почти на шаг, понимая, что если я сейчас остановлюсь, то никуда дальше не побегу. Ева, ты что, с ума сошла? Алин замедлил бег и потянул меня за руку. Бегом! Я посмотрела на него, с завистью констатируя, что Эльф даже не запыхался, и призналась: "Я больше не могу. Тебя сожрут". В ответ Я только засучила рукава куртки и стал разминать пальцы, всем своим видом показывая, что буду драться. «Ненормальная!» — со вздохом резюмировал Ален, закидывая меня на плечо и припуская всю прыть, поскольку озверевшая нежить скрижетала и щелкала зубами уже в поле зрения. Я же, оказавшись в таком неуютном положении, могла только прицельно обстреливать Нави с густками пульсаров. Впрочем, стараясь не разбазаривать силу попусту, магия может еще пригодиться. Скоро Ален поравнялся с опередившими нас Вилье и Данте. «Что так долго?» — бегу спросил Данте. «Странно поглядывай на меня, болтавшуюся на плече Алина, как мешок картошки. Я уже хотел за вами вернуться». «Да вот видишь, какой у меня груз на плече!» Ухмыльнулся Ален, придерживая мои ноги, чтобы я роком его не легнула. Беспокойный. То елозит, то колдует, то ногами дергает. Алин! заорала я. «Сзади!» Предупреждение все-таки несколько запоздало, потому что Ален, слишком занятый тем, чтобы не уронить меня, пропустил удар. Сразу две нави рывком метнулись к эльфу, сбивая его с ног. Я? Едва не поцеловалась со скалой, падая из плеча Алина, но почти сразу вскочила, и в облепивших эльфа Навий полетело заклинание голубого огня. Алина окутала пылающим коконом, который моментально обратил Навий в пепел. В воздухе повис запах жженных волос, и я с удивлением поняла, что в очередной раз укоротила эльфу прическу. Теперь обгоревшие на концах пряди едва касались плеч, Оценивать ущерб времени не было, потому что волна Навий докатилась до нас, и мне пришлось отвлечься от лишних мыслей. Надо было следить за тем, чтобы по возможности избежать кулыков нежити. Я прижалась к невысокой стене, которой была обнесена с двух сторон гноме дорога, и принялась поливать Навий заклинаниями. Вот только резерв подходил к концу. Молнии сверху уже не сыпались, хотя Хел и продолжала наматывать круги в воздухе над нами. Значит, у нее резерв уже иссяк, иначе она помогла бы. Рука привычно дернулась к пустым ножнам, и тут только до меня дошло, что дела наши совсем плохи. Нави озверело набрасывались со всех сторон. Меня спасало только одно. Для того, чтобы подобраться ко мне, сначала нужно было обойти Данте который с легкостью отбивал все атаки нежити длинным темным клинком. Я же могла только наблюдать, как Данте волчком кружится на месте, обороняя нас обоих. Но все-таки нежити было чересчур много. Вскоре его плащ порвали на ленточке, куртку продрали в нескольких местах, а на предплечьях и животе появились первые глубокие царапины. Навин, едва учуя в запах пролитой крови, встрепенулись и поперли на нас с удвоенным энтузиазмом. «Пожертвуйте меч хоть кто-нибудь!» — в отчаянии возопила я. «Или на худой конец кинжал бросьте!» Кажется, меня услышали, потому что в воздухе серебряной рыбкой блеснул кинжал и, прозвенев по камню, остановился точнёхонько у моих ног. «Спасибо!» — заорала я, обращаясь неизвестно к кому. Но стоило мне только взять оружие в руки, как я моментально узнала светлые чуть изогнутые лезвия и темную оплетку рукояти. Это был серебряный кинжал, который я подарила Данте. Не меч, конечно, но лучше, чем совсем ничего. Однако не успела я даже ткнуть новоприобретенным лезвием в ближайшую ко мне скалящуюся морду, как сверху раздался голос Хелл. «Всем закрыть глаза!» У меня даже не возникло вопроса, зачем. Я попросту подчинилась, спрятав лицо в сгибе локтя. Что-то грохотнуло, и я ощутила, как от наэлектризованного воздуха волосы становятся дыбом. Навес слаженно взвыли, а потом меня кто-то схватил за руку. Я вынырнула из-за рукава и, сощурившись от непривычно яркого белого света, посмотрела на Данте. Еваника, вперед из песней! Хэлл сумела таки задержать Навий. Но это, сама понимаешь, ненадолго. Если не успеем добежать до моста, нам крышка!» «А что там на мосту?» – спросила я уже на бегу, стараясь не отставать от Данте. «Спасение!» – очень серьезно ответил он. Вопросов у меня больше не возникало. Весь мир сузился до каменной дороги под ногами которая в предрассветные часы выглядела как светлая полоса, убегающая куда-то за поворот. Сердце стучало так сильно, что каждый удар отзывался болью в грудной клетке. Легкие горели, а в боку опять началось противное колотье. Господи, ну где же этот чертов мост? Ноги я переставляла исключительно по инерции, поэтому не сразу сообразила, что произошло когда сапоги гулко застучали по деревянным перекладинам подвесного моста. Неужели все кончилось? Я повалилась на чуть покачнувшийся мост и принялась жадно втягивать холодный воздух. Причем этот процесс сопровождался такими ужасающими хрипами и бульканем в груди, что Вилька, добежавшая до места немного раньше нас, ехидно спросила, не собираюсь ли я на тот свет. «А то уже больно ей сумка моя приглянулась!» «И вообще, Ева, говорила же я тебе, ходи на тренировки!» «Нет, тебе все лень, вот и результат!» «А без нотации можно?» — проворчала я, принимая сидячее положение. «Я уже более-менее пришла в себя, только вот в ногах по-прежнему была предательская тяжесть». «Нельзя!» язвила Вилья, присаживаясь рядом со мной, и с беспокойством, глядя в сторону ночного перевала. Что-то Ален задерживается. Да и Хел куда-то делась. «Никуда я не делась!» раздался голос сверху, и на добротные доски, шумно хлопая крыльями, опустилась Хел. Под глазами у нее залегли тени, лицо осунулось. «Все правильно, так много и долго!» Ни один маг колдовать без последствий не может. А где Аллен? Теперь уже завеспокоились все. Эльф все не появлялся. А я не помнила, когда он успел отстать. — Он прикрывал нас, — тихо ответил Данте. И, похоже, не выбрался. — Он что? — закричал я, вскакивая. — Повторяю, если ты не поняла. Он остался там. Тогда я за ним. Никуда ты не пойдешь. Данте железной хваткой вцепился мне чуть выше локтя. Удерживай на месте. Он уже погиб, и нет смысла гибнуть вам обоим. Алину уже не помочь. Но я спасу его, — закричала я прямо в лицо Данте. Ты не понимаешь, Алин не умрет, он станет одним из них. А я обещала, что никто из нас не станет нежитью. По крайней мере, пока я жива. Виль, скажи ему! Ева, ты сама едва не стала оборотнем. Ты знаешь, что значит измениться против своей воли. А Ален будет даже неживым. Он будет нежитью, треклятой Навью, который живет только, чтобы убивать и питаться кровью. Ты видела, что за существа нападали на нас. И после этого ты допустишь, чтобы Ален стал одним из них? Я не. Вилья, пойми, Алин не умрет. Он изменится, и душа его не обретет покоя, пока тело не уничтожит какой-нибудь заезжий маг. Я не хочу для него такого конца. Еваника, Вилька обняла меня за плечи. Мне очень жаль, Алина. Я все понимаю, но я не пущу тебя на верную смерть. Виль, у меня опустились руки. Сумка свалилась с плеча, глухо стукнувшись о теплые доски. Мост был сделан из священного дерева, небольшая роща которых растет высоко в горах. Ни одна нежить не может их коснуться. Если она ступит на мост, то от нее останется в лучшем случае горстка серого пепла. Как же так? Нельзя бросать Алина, хоть и глупо рисковать собой. Я проверила резерв. Процентов двадцать в лучшем случае. На пару мощных заклинаний хватит, но что я буду делать потом? Неважно, Ален не оставил бы меня, и я не позволю ему стать Навью, потому что это хуже смерти. Ладно, отпустите меня. Данте отпустил сразу же, бормоча, что-то о редкостной правильности моего решения а Вилья все не торопилась снимать ладони с моих плеч. Да, у Шаната меня знает. Пришлось покоситься, навалявшуюся на мосту сумку, и скривиться. Пусть думают, что мне ужасно не хочется поднимать ее, а потом еще и нести. Уловка сработала, Вилька со словами «Ладно, понесу я твои вещи», наклонилась за сумкой. В тот же миг я прикрыла глаза. Пробормотала заклинание телепортации на короткое, примерно 300 локтей расстояние, и очутилась у поворота дороги ночного перевала. Тут же со стороны моста раздался негодующий вопль Вильки, прерываемый ругательствами данте. Все-таки слышимость в горах была замечательная. Я же не ожидая, когда меня догонят, свяжут по рукам и ногам, чтобы больше не избегала куда не надо. А уж я знаю Вилью. Еще и кляп орудят, чтобы наверняка, и потащат обратно. Припустила во весь дух, надеясь, что Ален недалеко. Конечно, страшно вот так нестись навстречу своей возможной гибели. Но бросить Алена на растерзание тем тварям я тоже не могла. Слишком уж хорошо я знала природу Навий. Слишком близко общалась с теми, кто были людьми, а потом стали нежитью. Дело в том, что года три назад я приезжала на несколько месяцев в одну замечательную деревню, где останавливалась на постой у крестьянской семьи, в которой было четверо детей. Спустя полгода в той деревне объявились Нави. Ими оказались дети из той самой семьи, у которой я гостила. И страшно, очень страшно было смотреть на то, во что они превратились. Они все помнили родителей, свое прошлое, но не могли совладать с голодом, который грыз их изнутри. И когда мы с наставником пришли, чтобы их уничтожить, дети, убившие своих родителей, сами просили подарить им смерть. Тогда у меня духу не хватило сжечь их, и я стояла в стороне, не в силах наблюдать даже за тем, как наставник читает заклинание Голубого огня. Но сейчас наставника рядом нет и мне придется сделать все самой. Я щелкнула пальцами и над головой заплясал яркий светлячок пульсара, освещая дорогу. Теперь со мной нет тех, у кого превосходное ночное зрение, поэтому будем выкручиваться, располагая исключительно человеческими силами и некой толикой магии. Странно, куда все навито подевались? Я точно знаю, что всех мы не перебили. В лучшем случае смертельно ранили половину тех, кто имел несчастье с нами повстречаться. Но остальные-то где?» Ответ нашелся за очередным поворотом. Нави, насколько мне было видно, сгрудились в одном месте. И до меня периодически долетали хлюпающие и сосущие звуки, от которых мороз бежал по коже. «Похоже, спасать больше действительно некого». В горле моментально образовался ледяной ком, а глаза защипало от подступивших слез. Пусть мы с Алином никогда особо не ладили, но он был мне другом, который не раз вытаскивал меня из неприятностей, который последний месяц провел со мной бок о бок, сражаясь рядом, поддерживая в трудные минуты. Он был эльфом, но человечности ему было не занимать. Со стороны Навий Раздался слабый стон, который моментально вынес из моей головы все скорбные мысли и настроил на деловой лад. «Нежить так не стонет. Значит, несмотря ни на что, Ален еще жив. Значит, есть еще за что бороться». Я выскочила из-за поворота, и на ходу плетя заклинания света с воплем понеслась в сторону скучковавшихся навей. «Те даже ухом не повели!» Настолько были заняты своим делом, поэтому пришлось напомнить о себе. Вначале взгрудившуюся нежить полетели один за другим два маломощных голубых пульсара, а потом, четко над ней, загорелся яркий свет, подобный тому, который я зажигал над нашей стоянкой. У, -у, У что было? Нави дружно завизжали весьма удачно сымитировав тошнотворный звук вилки, силой, проводимой по сковороде, и сыпанули из светового круга, как тараканы, оставив на камне нечто окровавленное и слабо шевелящееся, в чем я с трудом определила Алина. «Господи, Ален — Господи, Алин! — прошептала я, опускаясь на колени рядом с ним и с ужасом понимая, что сделать ничего уже нельзя. Нави постарались на славу. На теле эльфа было множество укусов, из которых нежить пила кровь. На левом бедре виднелись длинные глубокие царапины, нанесенные когтями Нави. Лицо залито кровью. Наставник хорошо обучил меня. Я с первого взгляда могла определить, выживет ли лежащий передо мной человек или нет. Глядя на Алина, я понимала – нет. «Не выживет. Слишком много он потерял крови, слишком много укусов. Даже если он не умрет сейчас, то вскоре начнется превращение, и эльф станет Навью». Я посмотрела на серебряный кинжал, намертво зажатый в ладони, и занесла его над Алином. Нави за световым кругом отчаянно взвыли, но мне до них не было никакого дела. Я все никак не могла решиться. И в этот момент эльф открыл глаза. Я вздрогнула, но кинжал убрала только после того, как увидела серебряные радужки. У Нави глаза прозрачно-зеленые, а значит, Аллен еще не нежить. Иваника? Удивлен, да, произнесла я с усмешкой, изо всех сил сдерживая слезы, снова подступившие к глазам. Думал я тебя брошу? Надеялся, что нет. Он попытался улыбнуться, и я побледнела, увидев заострившиеся зубы. Значит, преображение уже началось. Ева, сделай для меня одну вещь. Какую? Убей меня. Понимаешь? Я чувствую внутри какой-то непонятный жар. Я становлюсь кем-то, кем я быть точно не хочу. Я уже почти не вижу твоего лица и начинаю видеть ток крови под кожей. Понимаешь, о чем я? Я понимала, еще как. Я видела, как серебро радужек тускнеет, заменяясь прозрачной зеленью. Кожа бледнеет, а раны затягиваются прямо на глазах. Еще минут двадцать, и Ален ставит навью. Эльф бережно взял меня за руку, в которую я продолжала судорожно сжимать серебряный кинжал, и установил лезвие точно над сердцем, между третьим и четвертым ребром. «Я сам уже не могу сделать этого. Иваненька, прошу тебя, я не хочу стать, как они!» Алин, Я не знала, что сказать. «Хотела и не могла!» Я хотела сказать, что все будет хорошо, что он обязательно поправится, но не сумела солгать. Я просто прикрыла ладонью уже тускло светящиеся зеленым глаза и, пробормотав что-то, одним резким движением вонзила серебряное лезвие точно в сердце эльфа. Ален зернулся и сразу обмяк. Его странно холодные, словно неживые пальцы отпустили мою судорожно сжатую руку. Я тупо уставилась на разгладившееся, умиротворенное лицо, обрамленное светлыми прядями, и выдернув чуть дымящийся кинжал, окрашенный кровью, пробормотала заклинание голубого огня. Пламя охватило тело Алина, словно впитываясь в него, и почти сразу погасло, окрасив его в серый цвет. Я, словно в забытии, осторожно коснулась посеревшей щеки эльфа, и тотчас. Все тело осыпалось мелким пеплом, который унес прохладный порыв ветра. Наверное, я теперь всегда буду ненавидеть цвет пепла, цвет серого урочища и ненавистного тумана, цвет остывших, прогоревших дотла пожарищ на месте когда-то процветающей деревни, подернувшиеся белым похоронные костры, так часто выжигаемые в древицах после нападения нежити. И на фоне всего этого – нахальная улыбка светловолосого эльфа, у которого теперь нет даже могилы. Знак света над моей головой начал тускнеть, и Нави, злобно шипя, подобрались еще ближе. Я же не замечала ни их, ни слез, медленно катившихся по щекам. Я чувствовала, как в душе поднимает голову ненависть, смешанная с горечью потери и злобой. Так было, когда мне пришлось отбивать Данте и Вилью у лунного призрака, когда я чувствовала, что у меня кто-то пытается отнять самое дорогое, что только есть в моей жизни. И вот теперь это. Небо на востоке уже окрасилось в ярко-алый цвет, как будто где-то там, над горизонтом, пролилась кровь эльфа. Вокруг меня, набирая обороты, искрило заклинание Лареэль. Готовясь обрушиться на нави огненным кольцом, который может смести их всех.